Глава восьмая Желание. Он все еще удерживал мою руку, не смотря на мою слабую попытку освободиться, и выжидающе смотрел в глаза. А я внезапно покрылась мурашками и от этого взгляда, от которого так неожиданно и тревожно трещала моя привычная ледяная корка, и от внезапного страха. А что, если я ошибусь с желанием? И зачем у м о я кровь, да еще и с такими спецэффектами? Не волнуйтесь так, э л и н а Мягко улыбнулся Михаил и отпустил наконец. Теперь самое страшное позади. А кровь зачем? Нахмурилась я, рухнув в кресло. Сил почему-то совсем не осталось, словно из меня выкачили не каплю крови, а литра два. Вы точно читали контракт? С насмешливой иронией спросил управляющий совсем не поначальнически, присев на угол стола. Там есть пункт о том, что подпись автоматически является согласием на взятие и фиксацию ваших биометрических данных. Это необходимо, чтобы исключить искажения изначальной реальности в процессе работы, когда вы будете соприкасаться с альтернативными вероятностями. Да, точно. Там что-то упоминалось о матрице и биометрии, и я правда невнимательно прочитала бумаги в таких-то условиях и при таком плохом освещении. Почему они так любят свечи? Даже несмотря на то, что был день и сквозь неплотно задернутые гардины пробивалось не по осеннему яркое солнце, в кабинете горели свечи в старинных канделябрах. Наверняка ведь дело не в экономии электричества, с их-то возможностями. Но он сказал искажение изначальной реальности. А если я как раз хочу и с к а з и т ь эту чертову изначальную реальность, если в этом и заключается мое желание? Еще вопрос. Может ли моё желание изменить меня или другого человека или даже стереть, убить? Изменить может в пределах погрешности, не кардинально. Стереть, убить нет. э л и н а произнесите его уже наконец. Если вы скажете вслух ваше желание, это ещё не означает, что оно тут же, немедленно будет исполнено. Мы хоть и дайверы, но не золотые рыбки. Нам нужно убедиться, что оно в принципе выполнимо. Я почувствовала, что опять покраснела. Да что же такое? Почему мне так мучительно стыдно перед ним за каждый мой промах? Так, э л и возьми себя в руки. Я еще раз мысленно прошлась по тем фактам с е м е й н о й хроник, и которые мне были известны. Главное не ошибиться, ведь второго шанса не будет. Я хочу, чтобы мама никогда нас л а р о й не бросала. Выплела я и опять меня бросило в жар, когда я осознала, насколько глупым и детским было мое желание. Но я почему-то была уверена, что только так можно все исправить. И мамину жизнь, и мою, и Ларину, и Димину. Михаил по темнел лицом несколько м г н о в е н и й шарашено взирал на меня сверху вниз, потом вздохнул. Это будет непросто. Даже если в а ш а м а м а еще жива в в а ш е й п е р в и ч н о й р е а л ь н о с т и если же нет, то это будет почти невозможно. У меня п о н и к л и плечи. Все-таки ошиблась. Михаил ободряюще улыбнулся. Мы пока не будем оформлять заявку, чтобы у вас была возможность изменить желание. Но нужно определиться как можно быстрее. Он подошел к шкафу, раскрыл свою адскую машину и оглянулся. Веер вероятностей, помните? Вы подписали контракт, и теперь реальность, в которой вы существовали как Мария Андреевна Елисеева, урожденная Мишель Тома, стремительно удаляется. Мы сейчас посмотрим, возможен ли был такой вариант событий. Если да, то остальное дело техники. Но мне нужен обученный якорь. Микаэль едва сдержался, чтобы сохранить невозмутимость и не схватить за плечи девчонку, не потрясти как следует. Именно этот вариант он не просчитал. Да ему и в голову не могло прийти, что у двадцати трехлетней девицы внезапно вылезут детские комплексы. Впрочем, даже Артур не увидел, что за гиперответственностью Мишель и ее гиперопекой над чужим ребенком, пусть даже племянником, скрывается комплекс недолюбленной девочки, выросшей без матери и отца, девочки, у которой властная бабушка отыгралась за свой неудачный брак с ревнивым и еще более деспотичным офицером, забегство дочери из дома. Девочки, к о т о р о й в м е н я л о с ь воспитание, обучение младшей сестры, а потом и ее больного сына. Разумеется, Мишель считала, что не справилась, и ее тоска по материнскому теплу и защите сыграла злую шутку. Она приняла ее за свое самое заветное желание. Нужно разубедить, пока еще есть время, но его слишком мало. Главное не дать ей понять, что ее ошибка фатальна. Это напугает ее еще больше. Нажав кнопку связи с координаторской, Микаэль спросил: "Кто сейчас свободен из опытных якорей? Срочно двоих в мой кабинет." "Свободных на дежурстве нет, господин управляющий", ответил координатор. "Из опытных Маргарит только что вернулся, отдыхает, остальные на погружении. Все? Все. У нас был прорыв. Что будет под руководством сэра Артура. а Из стажеров кто есть? Только Кати. Пригласи ее ко мне." И передайте Марго, чтобы тоже вышла на работу, потом отдохнет в двойном размере, на двойную премию. Они обе мне нужны немедленно. Это был плохой вариант, но лучше, чем никакого. Марго так устала после бурной ночи, что даже с отчетом не явилась. Впрочем, наверняка нечего было докладывать, если бы она вышла на заказчиков, оплативших нападение на Диму Элю, то м и к а э л ь уже бы знал. Уставший якорь, плохой якорь. И с т а ж ё р Катерина тоже не лучший вариант, особенно для такой глубины, когда надо нырять в прошлое, п е р е б и р а т ь мириады вероятностей, чтобы убедиться самому, что желание ли осуществимо и не нанесет вреда, и решить, стоит ли его воплощать в реальность. Присядьте, пока, э л и н а о знакомьтесь с планом обучения. Обучение? Сначала обучение, потом экзамен, выбор должности, стажировка, а потом уже, собственно, работа. Мне стало смешно, но смеялась я над собой. Я взяла бумаги. А как же должностные инструкции? Я села в кресло и бросила взгляд на листок, из которого Михаил цитировал еще недавно. Это было для примера, чтобы вы могли принять взвешенное решение. А здесь уже реальность. Согласитесь, никто не допустит необученного электрика к монтажу электропроводки. Это опасно не только для его жизни. А в нашей работе одна небольшая ошибка может привести к катастрофе. Я понимаю. Кстати, об электричестве. У вас, как я понимаю, не нашлось о б ы ч н о г о электрика, чтобы смонтировать проводку в вашем кабинете? Впервые вижу, чтобы кабинет начальства освещался только свечами. Мне нравится, как вы улыбаетесь. Вместо ответа Михаил о т в е с и л комплимент. Ненавижу комплименты. Я сразу перестал улыбаться, и меня сковало привычное напряжение. с т о и л о неимоверно г о у с и л и я снова расслабить мышцы лица. Взгляд управляющего стал хищно острым. Он заметил, как мне неприятны его слова. Плохо начинать с конфликта, Эля, но ну, что тебе стоит улыбнуться? К счастью, распахнулась дверь, и в кабинет влетела ослепительная, как солнце, рыжая девушка в форменной одежде корпорации. Только юбочка была на две ладони короче, чем моя, а пуговицы вверху расстегнуты до, скажем так. Грани приличия. Причем на самой грани пуговица наполовину выскользнула из петельки, но еще держалась. Вызывали сэр Микаэль? Какое интересное обращение, отметила я про себя. Такое ролевое. Как надо обращаться к руководству, стажер. Хмуро буркнул мужчина. Господин управляющий, п р о с т и т е господин управляющий. Девушка застенчиво поправила рыжие локоны, мило заразовела. Да, вызвал. Знаю, что вы отдыхали после дежурства, но мне срочно понадобилась помощь. Не затруднит вас побыть моим якорем, Екатерина? Я с р а д о с т ь ю сэр, господин управляющий. Девушка вспыхнула счастьем и с таким обожанием посмотрела на руководство, что мне стало неловко. Ничего хорошего нет в том, чтобы быть невольной свидетельницей еще н я ч е г о восторга. Черт, да она же влюблена, даже не по уши, а на м е л ю выше макушки. А вот Михаил наоборот помрачнел, его голос стал на сто градусов холоднее и строже. Екатерина, познакомьтесь с нашим новым сотрудником. э л и н а Андреевна только что прошла и с п ы т а н и е и принята в корпорацию учеником. О, поздравляю! Бросила она мне, не отрывая обожающего взгляда от мужчины. А когда приступаем к погружению, сэр, господин управляющий? Дождемся Маргариту, и сразу приступим. Солнце резко выключилось. Ого, какая ревность! Хмыкнула я про себя. Рыженькая поникла и Панура п о п л е л а с ь к дивану, села так, что к о р о т к а я ю б о ч к а с т а л а еще короче и наклонилась вперед, оперев локти у колени. Полузастегнутая пуговка блузки от движения расстегнулась, обнажив аппетитные формы до края черного лифчика. Марго задерживалась. Михаил, раскрыв ноутбук, что-то там листал. Катерина надув губы угрюмо изучала свои коленки. Я просматривала план обучения, и волосы у меня на голове тихо начали шевелиться. Такое ощущение, что нам тут решили дать энциклопедические знания: исторические, политические, экономические, лингвистические, культурологические и еще неизвестно какие-ческие. Я бы еще поняла, если бы корпорация действительно занималась исторической реконструкцией, но они же не занимаются. Тогда зачем? И все эти... Три-четыре университетских курса лет пятнадцать обучения на в скидку. Они собирались проскочить за три месяца? Маргариту еще долго ждать. Она у сыра Артура, господин заместителя. Они, ну, заняты очень. Как бы про себя прошептала Екатерина минут через пять ожидания. Без Марго не начнем. Слишком резко ответил Михаил. Ой, и тут ревность. Или показалось, отметила я. Это что рыженькая. Та еще Стерва тоже приняла к сведению. Весело тут у них. К моему удивлению, управляющий не стал набирать личный номер, ни р а к о в о й с е к р е т а р ш ни заместителя. Ну да, мало ли, каким погружением они там занимаются. Черноволосая запахавшаяся красотка ввалилась в кабинет через минут десять в д р а н ы х джинсах, в полурастегнутой ковбойке, не оставляющей надежды на наличие б с т г а л т е р а зато в шляпе на буйных кудрях и в сапогах до середины бедра. Я по н е в о л е улыбнулась ей, как старой знакомой. Какая же она разнообразная! Привет всем! Радостно поздоровалась Марго. Что там по оплате сверхурочных, шеф? В двойном размере. Да, ну не, в тройном. Хорошо. Не стал торговаться Михаил. Я выиграла! Ликующе завопила Марго, оглядываясь назад. А ты говорил, ни за что не даст больше наш скупой рыцарь. То есть, господин управляющий, простите. Сорвав скудрей шляпу, она помахала ей в шутовском поклоне, как бы сметая пыль с носков своих сапог. Еще не отошла от ночного дежурства, прищурился хозяин кабинета. Артур, входи уже. Белокурый зам нарисовался в дверях, но к столу подходить не стал. От ходняк, поморщилась брюнетка и к а р т и н н о приставила палец к в и с к у п о х м е л ь г а хоть стреляйся, ничего от главы нет. г и л и е т и н у не предлагать, вчера было. Заместитель нырнул рукой в кармашек пиджака и, похлопав девушку по плечу, протянул ей пакетик со словами: "Быстро растворимая и быстро действующая. Миг. Может лучше я за нее сегодня якорем поработаю. Как бы не сорвалась она. Я никогда не с р ы в а ю с ь Огрызнулась Марго, прошествовала к столу начальника, взяла стакан и, высыпав в него содержимое пакетика, залила водой и залпом выпила. Хлопнула пустую посуду о с т о л е ш н и ц у так, что по камню пробежала ярко-фиолетовая волна искр. Тогда приступаем, кивнул ей Михаил. Артур, если ты по срочному делу, то я позже зайду. Ничего срочного. п р о в о ж у новую сотрудницу. Я свернула план обучения в трубочку и нахмурилась. Разве я не должна присутствовать? Это же моя жизнь. Нет, пока не ваша. Улыбнулся Михаил, и я тут же получила о с т р у ю стрелу ревнивого взгляда Екатерины. Ваше присутствие не обязательно, оно будет только мешать. Для нашего погружения достаточно образца биоматериалов. Если возможность подтвердиться, ваше желание исполнится в полночь. Если нет, то вам тем более беспокоиться не о чем. Завтра о з в у ч и т е другое. До завтра, э л и н а Андреевна. До завтра, прошептала я. Надеюсь, оно для меня наступит. И что они все в нем находят? Горестно вздохнул Артур едва только успел, пропустив меня вперед, закрыть за собой дверь в кабинет. Я сделал а вид, что не услышала. Прямого вопроса не было, имею право не отвечать, не собираюсь участвовать в их развлечениях. Не дождавшись от меня нужной реакции, э й ч а р зашел с другой стороны. Зато в качестве моральной компенсации я догадываюсь, что м и к а э л ь нашел вас, Елена Андреевна. Это уже нельзя игнорировать. Надеюсь, хорошего сотрудника, твердо сказала я. А вы ершистая штучка. Так, это очередная проверка на вшивость. Я остановилась, развернулась, так как заместитель управляющего шел на шаг позади и вздернув подбородок, посмотрела в пёстрые змеиные глаза, как сквозь прицел, и выстрелила. Я не штучка, и мне не интересно, кто что в о м не якобы нашел, если это не касается моих деловых качеств. И не интересно ваши игры, сплетни, интриги. Я пришла сюда работать и только. Блондин отступил на шаг, дурашливо поднял руки вверх и рассмеялся. Ого, сколько страсти в ледышке! Все-все, не буду увгонять вас в краску, обещаю. Что касается ваших деловых качеств, то вы их еще не проявили. Вы пока что проявили страх, неуверенность, озабоченность, не в сексуальном плане, увы. Тут дела обстоят ровно наоборот. Я побледнела, отвернулась и ускорила шаг, едва замечая путь. Если этот тип считается тут эйчаром, но ну, он явно принят по знакомству. Профессионал из него никакой. В моем представлении. Я, конечно, почти нигде официально не работала после школы и на собеседованиях была лишь пару раз, но готовилась и примерно представляла деловую этику. Она в противоположной стороне от того, что тут происходит. Я думал, Мик нашел наконец идеальный якорь, потому взял вас в корпорацию и явно покровительствует, даже желание авансом выплатит. Продолжил уничтожать меня так называемый чар. Но вы абсолютно не годитесь для такой работы. Вы так холодные и б е с ч у в с т в е н н ы е что способны заморозить. Разве сможете вы удержать дайвера в погружении? Вы его наоборот утопите. Холодная и б е с ч у в с т в е н н а я Я же не в б о р д е л ь устроилась на работу. Нет. Ну, эмоциональная связь между сотрудниками – это главное в нашем коллективе. Причем не отрицательная связь, а положительная. Пока же вы с т е п л о м отнеслись только к стрику п а л о ч у потому что он для вас безобиден, так? Надо что-то делать или врезать ему п о х о л е н о й морде, или отвлечь. Он как игла п а т е ф о н а на заезженной пластинке. Был у бабушки такой реликт, и она обожала под его скрип ностальгировать по юности. Когда игла застревала на дорожке, бабушка сбивала ее щелчком. А почему в кабинете управляющего нет электрических светильников, хотя его суперкомпьютер в буфете работает явно от электричества? – спросила я. Хорошая попытка, Елена Андреевна, мигом раскусил меня блондин. У м и к а э л я скажем так, болезнь глаз. Он не переносит электрического света. А свет мониторов переносит? Только с защитными линзами. Я ответил на два ваших вопроса, а теперь ответьте на мой вопрос: почему вы боитесь мужчин? Я ответила полуправду, потому что росла без отца и без деда. В нашем доме мужчин никогда не было, и я не знаю, чего от них и от вас, в том числе, ждать. А с в е т с о л н ц управляющий переносит? Ни на что не намекаю, нет. Вынужден вас разочаровать. Да, вполне переносит, и без линз. А почему вы его з а в е т е Микаэль? Не дала я ему, о передить меня с очередным вопросом. Игра два против одного меня вполне устраивала. Хотя на табличке написано Михаил. Отчество, кстати, я не разобрала. Это рабочий Ник, как мое имя Елена. Как раз Михаил, его рабочий Ник, а м и к а э л ь его родное имя. Теперь моя очередь. Ага, мы уже пришли, радостно воскликнула я, увидев знакомую табличку с номером тридцать один. Спасибо, что проводили, господин заместитель управляющего. Артур вздохнул, взерошил ъ п я т е р н е в ю белокурую шевелюру и примирительно улыбнулся. Ладно, твоя взяла, ну то есть ваша. Один ноль ваш пользу э л ина. Отдыхайте. Обед подадут вам номер. Пока лучше не рисковать. Мы еще не нашли организаторов нападения на вас и Диму, хотя зацепки есть. Об этом я и хотел поговорить. Мы уже пришли. Не смею задерживать. До полуночи у вас еще не рабочий день. Закинув в меня такую жирную наживку, этот бесчестный, б е с с т ы ж и й бессовестный тип развернулся и быстрым шагом унесся в ту же сторону, откуда мы пришли. Наверняка к управляющему помчался докладывать, какую никчемную сотрудницу тот нанял. В кабинете творился хаос. Не тот глубинный черный, похожий на клубок мрака, а куда более мерзкий с точки зрения Артура. Хаос человеческих мыслей и чувств. За какой-то короткий отрезок времени, пока заместитель сопровождал Элину в ее номер, по просторному помещению словно пронесся шторм. Бумаги со с т о л а сброшены, кресла прокинуты, канделябры валялись на полу, незажженные восковые свечи разлетелись, как сброшенные с крыш сосульки. На одну Артур наступил, покатился и чудом и з о г н у в ш и с ь как акробат, удержал равновесие и не упал. к а т и в разодранный блузке с алым отпечатком петерни на лице кружил а по кабинету, спотыкаясь и уворачиваясь от Марго, а та злобной ф у р и е колотила ее диванной подушкой. Микаэле не наблюдалось, а стационарный портал, спрятанный за дверцами старинного шкафа, зиял космической чернотой и дымящимися осколками на месте панели. Артур почувствовал себя так паршиво, словно с е р д ц е о б о р в а л о с ь и рухнуло в живот. Где м и к а э л ь Не сказала, каркнул он внезапно хрипнув. Маргош в ы р н у л а подушку на пол, рухнула на нее и показала на разбитый портал. Там. Что случилось? Это она! Прорыдала рыжая, подвывая и сморкаясь во торванный рукав. Это Марго. Я не виноват, это все она. Графин тоже валялся на ковре, разбитый, в луже вытекшей воды. Артур включил свой коммуникатор, п о т р е б о в а в в к а б и н е т у б о р щ и ц у дежурного техника и медика с а п т е ч к о й первой помощи срочно, а потом занялся расследованием. Марго, я слушаю. д о к л а д ы в а й четко по существу. Это сука, это драная влюбленная кошка, этот варь, убью! Брюнетка вскочила, выставив вперед длинные алые ногти, котивзвизгнула и метнулась к выходу, но Артур ее перехватил и швырнул на диван. Сидеть, молчать. Марго, еще одна такая выходка. Я же сказал четко и по существу. Мик обрисовал задачу: проверить в е р о я т н о с т ь исполнения желаний этой новенькой к л и е н т к и Якрем о была я, а эта рыжая тупая п пи... идиотка и была на подстраховке. Мик нырнул сразу очень глубоко и как-то неправильно. Понимаешь, я даже почти ничего не видела, а ведь должна наблюдать и фиксировать для протокола. Я подумала, что он попал в мертвую воронку, ну. Мы между собой т а к н а з ы в а е м коллапс вероятностей. Я знаю, что это. Дальше. И меня потащило следом за ним. И я сказала Катьке, чтобы она ко мне цеплялась дополнительным якорем. К Мику ей уже нельзя было прицепиться, он стремительно уходил. Связи рвались. Там просто как в мясорубку. А она закатила истерику. Я не ее якорь, з а р а л а с жавку л а к и Кати. Не ее. Я якорь сэра Микаэля. Она не имела права мне приказывать. Я не ее должна была держать, плевать мне на нее. Его должна была держать, а она не пускала. А потом она отпустила его специально, понимаете? Испугалась, что ее сорвет тоже, а потом еще и избил меня дрянь. Не глядя на нее, но с полными ненависти глазами Марго договорила. Я отвлеклась на стажера, на долю м и г а и сразу рванула, и Мика сейчас, а плюху я ей о т в е с и л а потом. Она сбежать хотела. Глаза Марго были красными от напряжения, слопнувшими капиллярами, но сухими; губы скусены в кровь, вены на лбу и руках набухли. Понятно. Задумчиво произнес Артур и потер гладкий подбородок. Тебе понятно? Понятно? С яростным напором переспросила черноволосая, и напряглась, как кошка перед атакой. Что тебе понятно? Я никогда не видела, чтобы дайверы исчезали вот так целиком и полностью. Тебе еще учиться и учиться, Марго. Так расскажи мне, раз тебе понятно. Ну, Артур отвернулся от нее и подошел к притихшей на диване Коти. Ну, а твоя версия какая? Высморкавшись, девушка п р о г у н д о с и л а Да я ничего и понять не успела, как все произошло. Из коридора послышался топот бегущих ног, и Артур быстро сняв с е б я пиджак, накинул его на плечи Коти и стянул полы, застегнув на пуговицу. Прикройся, неприлично. Дверь распахнулась, в помещении влетела группа зачистки с оружием в руках. Рыжая девчонка попыталась вскочить, ударить коленом заведующего и вырваться, но Артур крепко ее держал, спеленав пиджаком как младенца. Сволочь! – прошепела Кати, попыталась плюнуть, но и тут ее постигла неудача. На ее лицо уже легла маска кляп. Обыскать, увести и допросить, – приказал Артур. Марго смотрел а н а происходящее огромными глазами, а когда брыкающуюся мычащую девицу скрутив утащили волоком, недоуменно потерла лоб. Вот от поворота. р т у р когда ты успел вызвать чистильщиков? Военная тайна. Улыбнулся заместитель. А, поняла. к о д о в о е с л о в о аптечка. Медики всегда приходят с аптечкой первой помощи. Никчему об этом напоминать. А ты напомнил. Но п о ч е м у т ы заподозрил к а т ь к у а меня почему не арестовал? Ведь это же я потеряла д й в е р а Артур скупо улыбнулся. Ты пока не под подозрением, Марго. А Катерина. Понимаешь, я не мог так в ней ошибиться при приеме в корпорацию. Да и наблюдал во время обучения, тест проводил э к з а м и н и р о в а л Она была с т а б и л ь н а й и более чем лояльна, особенно к Мику. Он всем девушкам нравится, смирись. Но сегодня она слишком переигрывала. Она перебежчик с ы н о в о уровня? Разберемся, перебежчик, перевертыш или кто-то еще. Она сегодня отличилась от себя вчерашней. Дик фальшивела, поэтому я и побежал сюда сразу после того, как проводил Элину. Интуиция, как всегда, не подвела. Уверен, это она отвлекла тебя и уничтожила портал. Давай выпьем чего-нибудь и вернемся к разбору исчезновения Мика. Да и помоги прибраться. Артур поставил опрокинутое кресло, закрыл дверцу шкафа. Ты же вызвал уборщицу, почему никто не пришел? Проворчала Маргарита, но присела и начала собирать бумаги и свечи. У нас тут нехватка уборщиц образовалась. Прорыв был, пока ты отходила после ночных приключений. Еще один п е р е в е р т ы ш Артур обогнул стол начальника, открыл ящик и вытащил черную бутылку без этикетки и два бокала. Нет, я не буду. Арчи, я не прощу себя. Если Мик погиб по моей вине, схлипнула железная м а р г о и силой вткнула о свечу в гнездо канделябра так, что она переломилась и повисла на ф и т и л е Выпей, это безалкогольный бальзам, быстро восстанавливает силы и ясность ума. Артур разлил черную тягучую жидкость по бокалам и протянул один девушке. И не говори ерунды. Во-первых, Мик не погиб, точно тебе говорю, выберется. Я не из таких передряг выбирался. Но как он вернется? Портал взорвался. Во-вторых, это не единственный стационар в конторе. В-третьих, портал ему и не нужен. э т а конструкция предназначена в большей степени для помощников Дайвера. Для вашей уверенности, что у вас все миры под контролем. Шучу. На самом деле эта штука значительно облегчает расчеты и повышает точность погружения или перехода. Перехода? Миг бросил нас и стал перебежчиком, перешел полностью в альтернативную реальность. Вот мы его довели беднягу. Лекарство подействовало с первого глотка. Девушка, поверив Артуру, что его друг вернется даже из п р е и с п о д н й и без портала, успокоилась, расслабилась и даже начала улыбаться. Что мне в тебе всегда нравилось, Марго, так это выдержка и отходчивость. Ты уже шутишь, это хорошо. Артур плеснул себе жидкости на самое дно бокала, на полглотка, посмаковал и отставил опустевший сосуд. А теперь к делу. Все покушения вьются вокруг нашей новой сотрудницы. Заметила? Марго зевнула и потянулась. Когда обо мне? Артур поднялся и прошелся по кабинету, рассуждая вслух. Злумышленники о даже погружение Микаэля постарались сорвать именно тогда, когда он отправился в прошлое Илины. И знаешь, сегодняшние случаи говорят, что у врага или врагов этой д е в у ш к и очень хорошо поставлена разведка. Они отслеживают каждый ее шаг, даже в этом здании, и отслеживают иные вероятности раз, всегда на шаг впереди. Лжеуборщица караулила нас на лестнице. Она знала, что мы пойдем именно этой дорогой, а не по черному ходу, хотя он ближе. Лжекатерина была подменена совсем недавно. Еще вчера девушка совершенно нормально работала с Микаэлем. Марго, не спи. Артур остановился, сверху вниз глядя на девушку, уютно свернувшуюся калачиком в кресле для посетителей. Не сплю я, зевнула Марго, прикрыв рот к у л а ч к о м в н и м а ю великому ужасному заму, получается, кто-то знал заранее, что э л я потребует желания авансом. Это случится сегодня, и Мик лично начнет зондирование. Это у ж слишком. Это невозможно. Он грустно улыбнулся. В нашем мире возможно абсолютно все. Тебе ли не знать? Это говорит о том, что у враги либо внутри корпорации, либо если враг внешний, кто-то точно так же способен играть вероятностями, как мы. Но я не понимаю. Девчонка абсолютно средняя и ничем не примечательная. Что в ней такого? м и к а э л ь тебе что-нибудь говорил о ней? Ничего. Только приказал сходить к ее подруге и н е н а в я з ч и в о оставить адрес сайта с объявлением о вакансии. То есть он уже знал о ней. Как минимум адрес подруги о том, что Мария Мишель ищет работу. А потом отправил меня к ее школьной учительнице за фото. Но я понятия не имею, зачем ему эта бледная рыба с холодной кровью. У меня есть одна версия. Артур потер подбородок, поморщился. Неприятно осознавать, что друг по какой-то причине перестал тебе доверять. Вся эта суета оправдана только если э л и н а каким-то образом стала или еще станет ключом к целому вероятностному потоку, который меняет существование множества реальностей. Тогда это интересно. Но почему Миг, если это каким-то образом узнал, ничего не сказал? И какая же версия? Марго п о т о р о п и л его с ответом. Эля кому-то настолько перешла дорогу, что ее заказали? Ее смерть ч ь е т о заветное желание? Неужели Лариса так ненавидит сестру? Артур с сомнением покачал головой. Вряд ли обычная проститутка могла организовать столь масштабное преследование. А вот с таким размахом исполнять чье-то желание может только наша корпорация. Да, это тоже интересная версия. Надо проверить по истории заявок. Займешься этим завтра, как выспишься. Все-таки у тебя хоть и темная душа, но светлый ум, Марго. Кстати, о желании. Что захотела Эля? Она захотела маму. Фыркнула б р ю н е т к а Представляешь? Маму, которую давно уже, возможно, казнили в каких-нибудь эмиратах, забыв сообщить посольству. Не понимаю я эту блаженную девчонку. Нет, чтобы пожелать себе вечной молодости, как я, или нерушимого здоровья, неиссякаемого богатства, или, как в местном анекдоте, о бы одиноком е в р е и живущем в однушке со слепой матерью, бедняга так усердно молился, что его племенной бог решил снизойти до бедолаги и выполнить одно единственное желание, а е в р е я завернул от души. Мое единственное желание, чтобы моя мама увидела, как моя жена вешает на шею моей дочери двадцати миллионное бриллиантовое ж е р е л ь е на моей с т о м и л л и о н н о й трехпалубной яхте, стоящей на причале рядом с моим особняком с бассейном и гаражом для шестисотого мерседеса на моем личном острове. Заместитель управляющего нервно дернул уголком рта. Не смешно. Каждый второй стучится к нам с таким хитро выделанным желанием, как будто ты не знаешь. Знаю, вздохнула Марго, протянула бокал. Налей еще. Круче травки эта штука. Много нельзя. Артур убрал бутылку в стол. И Мик не пытался ее переубедить. Это же невыполнимое желание. Нет, я не исключаю, что где-то с о хранилась такая вероятность, что все Елисеевы живы и счастливы в одной дружной семье. Одна вероятность на миллиард. Но учитывая, сколько Эли лет и как далеко разошлись альтернативные миры. их невозможно совместить. м и г ж е прекрасно это понимает, и тем не менее полез искать. Не понимаю. Да, к слову о прыжке. Что ты успел увидеть? Ты сказала почти ничего. Меня интересует это почти. Марго покачала головой и заправила за ухо разлохматившиеся к у д р и Я не уверена, что успел что-то понять а р ч и И все-таки это может быть важно. Микаэль, конечно, и без нас вернется когда-нибудь. Но если мы сможем облегчить ему возвращение, и протянуть руку, то это случится гораздо быстрее. Вспоминай. Девушка свела брови, закрыла глаза и к а з а л о с ь н а г л у с н у л а Артур стиснул кулаки, еле сдерживаясь от того, чтобы встряхнуть ее за плечи и был вознагражден. Марго хрипло выдохнула. Хорошо. Перед тем, как Мик сорвался в воронку, я увидел что-то похожее на загородный перрон, огни электрички. и падающую перед ней на рельсы светловолосую девушку. А мне показалось, Мик в этом мгновении воскликнул что-то типа «никогда не существовало» или не Мик, не знаю. От кого-то прилетела мысль и все затянуло чернотой, как будто, как будто он умер. Девушка легла щекой на столешницу, всхлипнула и закрыла глаза. Даже не надейся, Артур. Протянув руку, потряс ее за плечо. м и к а э л ь поклялся, что не умрет, пока не вернет мне к о е к а к о й должок. Марго, что он имел в виду? Ты уловила? Марго, не спи. Чего не существовало или кого? Матери Мишель, самой Мишель. н у не знаю я. Девушка оттолкнула его руку. Отстань, Арчи. Или налей мне того чудненького черного тоника, или отпусти домой спать. Я все в отключке. Меня, меня не существовало, понял? Артур протянул руку к бутылке, но раздался стук в дверь. Она приоткрылась, и в щель просунулась голова молодого парня в очках и с е р о м вязаном свитере. Технику заказывали еще час назад. Заместитель управляющего убрал напиток в стол и запер ящик на ключ. Почему так долго? Все стационарные порталы почти одновременно перегорели, сэр Артур. Чиним цепь по очереди, начиная с последнего. Теперь очередь до источника неполадок дошла. На лице начальника не дрогнул ни один мускул, словно каждый день в их филиале случаются настолько масштабные диверсии. Кто-то из дайверов пострадал? К счастью, все успели выйти из погружения. Служба, службы, а обед по расписанию. Ладно, Марго. И чаркивнул девушке: иди обедай. Домой пока не отпускаю, но ну, комната отдыха в твоем распоряжении. Будь на связи. бург, н у в себе поднос что-то нелицеприятное у д о р в а в ш и х с я до власти з а с р а н ц а х раковая секретарша вздернула подбородок и вышла из кабинета модельной походкой от бедра, так и не заметив, что вслед ей никто не посмотрел. мужчины уже сосредоточились на сломанном аппарате.